Нина, уходя утром в школу, взяла с меня обещание, что я сегодня займусь вопросом о дверях и все-таки попробую еще раз поработать. Али же, недовольно запихнула в свой рюкзак с какими-то рогатыми конями очередной контейнер с едой, посмотрела на меня и загадочно пробормотала. «Вампиры? не жить". «Чего?» – не понял я. «Не жить, не пить?» «Это что еще за тавтология?» «Откуда бы ребенку знать значение этого слова?» Сам ты тахта, огрызнулась Аля. Я тебе говорю, что раса такая есть, нежить. Знаешь, там всякие зомби, оборотни. Оборотни, не нежить, прервала ее Нина. Это зверолюда и вполне живущие среди нас. Так, заканчивай свои сказки и бегом обуваться. Маленький человеческий детемыш показал язык старшей сестре и, уворачиваясь от очевидного хлопка по заднице, умчалась в коридор. Оставила, так сказать, меня наедине с этим тираном. Рик, Нина поправила волосы, завязала их в хвост и покосилась на меня. Ты обещал сегодня сделать двери и попробовать поработать, помнишь? А ты обещала мне кашу. Парировал я, лениво стукая пальцами по столу. Что стоит твое слово? Ты обещала разобраться с проблемами Али в школе. Она нахмурилась, словно была права. А вместо этого только добавил проблем. Аля дала девочке в нос, а ее одноклассники и прочее... Богатые детишки. Поправил ее я. Обосрались. Это лишь стечение обстоятельств, Нина. Людям свойственно сраться. Я тут ни при чем. О, как же я сомневаюсь, злобно процедила она сквозь зубы. В общем, уговор, работа взамен на кашу. Она протянула руку. Для чего? Я понял почти сразу. Бог ты мой! Ай! Черт, опять в голове стрельнула! Она признала меня чем-то величайшим по сравнению с человеком. Пытается помочь мне встать. Вот это я понимаю, демоническая аура. Вроде не пытаюсь прокачать свои силы, а она сама приходит. Я протянул ей руку в ответ, обхватил ладонь и попытался встать. Только вот сестра почему-то не смогла меня удержать. Рухнула прямо на меня, и мы вместе упали с моего стула. Черт, что за слабый человек? Какого черта ты делаешь? прошипела она, зачем потащил с собой? Думал, хочешь помочь мне со стула встать, не понимая, что только что произошло, ответил я. Если знаешь, что у тебя слаборазвитое физическая составляющая тело, зачем пытаешься помочь, а? Нина моментально поднялась, как-то странно посмотрела на меня и вместо тысячи слов покрутила пальцем у виска. Долбанные люди со своими долбанными проблемами. Вот как мне понять, что она хочет, если она не говорит? На кой черт руку тогда тянула? В общем, смотри. Нина подошла к кухонной столешнице, покопалась в коробке и достала самый обычный будильник. Такая приблуда была в моем мире. Помнится, ее придумали люди лет так тысяч пять назад, когда я был еще совсем зеленым. Да, точно пять. Я погнал свое войско на людскую страну, чтобы искоренить эту противную дребезжащую хрень. Ух, сколько я тогда этого всего переломал!» «В девять часов открывается рынок вакансий», — начала пояснять она. «В старом районе, разумеется». «В нищем», — на всякий случай уточнил я и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Через два часа, получается». «Да». Нина покрутила что-то сзади и нажала на кнопку. «Учитывая, сколько ты спишь, ставлю будильник на пораньше, за полчаса до открытия». Тебе же хватит получаса, чтобы добраться до рынка вакансий. Если бы я знал еще, где это находится. И предвидя мой вопрос, старшая сестра объяснила, куда и зачем мне идти. Заходишь за дом и просто идешь по прямой. Как только пересечешь дорогу, увидишь три бревенчатых дома. Тебе надо обойти их, и ты увидишь оранжевое здание, на котором будет написано «Центр занятости населения». Понял? «Понял», – кивнул я. «Могу идти отдыхать». «Только не проспи!» — злобно прошипела она. «Узнаю, что ты сегодня ничего не делал, пеняй на себя. Двери, Рик, работа, а потом каша». Людской желудок и так уже сутки пытался поглотить самого себя. Эти сраные привычки этого хилого тела доставляли массу неудобств, поэтому и спорить-то особо не стал. «Надо, значит, надо». Не хотелось бы, чтобы от голода тело совсем зачахло, а то кто знает, что будет, если он, точнее я, умру. Я проводил сестру, сначала попытался закрыть несуществующую дверь, а затем в мою голову закралась очень гениальная идея. Можно же сразу убить зайцев двумя выстрелами. Ой, наоборот. Поднялся в свою комнату, сорвал вместе с рамой и петлями свою дверь, осмотрел ее своим орлиным глазом и понес на выход. Увы ах, она не подошла по размерам, и я встрял еще на одну дверь. М да, ведь это был прекрасный план.